Глава двадцать шестая. Ксюша. «Останешься сегодня?» Его голос звучит совсем рядом. Денис стоит за моей спиной, наклоняется. Я рыбу и салат как раз по тарелкам раскладываю. Его дыхание кажется горячим, я кожей его чувствую. Мне на работу завтра рано, предупреждаю, слегка отстранившись. Этот мальчишка с замашками первобытного человека вновь меня смущает своей настойчивостью. В ответ его губы прижимаются к моей шее. О боже, Денис ведёт языком, оставляя влажный след. Выдыхает на мою кожу, отчего волоски на теле встают дыбом. Я замираю и глаза закрываю, но не могу отказать себе в удовольствии. Он вновь медленно целует, явно никуда не спеша. Ласкает меня даже разбитыми губами. Я не понимаю, как к этому относиться. Никогда не думала о том, что мне так нравится дарить и получать поцелуи. Причём Денис далеко не нежный парень. Удивительно, что он так много целуется. "Останься", просит он настойчивее. Вновь целует шею, убирает волосы на правый бок, касается губами мочки уха. "Хорошо будет. Я рада, что удаётся спокойно разложить еду, ничего не уронив и не разбив". Оборачиваюсь. Денис ни на сантиметр не отстраняется. Почти прописался в моей зоне комфорта. Окидывает меня внимательным взглядом. Я начинаю жалеть, что снова переоделась в его футболку. На мне слишком мало ткани. На нём чёрные спортивные штаны и майка. Я поднимаю глаза и вновь отворачиваюсь. Внутри всё сжимается, когда вижу его синяки. Это сильнее меня. Ничего не могу поделать. Будто меня побили. Это ведь так больно. Весь день я о нём думала. Я не плаксивая. Не понимаю, что со мной происходит. Просто как представлю, что он лежит один, раненый и голодный, внутри всё обрывается. С работы ушла пораньше специально, заехала в ресторанчик. Готовить было некогда. Сама на работе устала адски. С трудом обхожу Дениса, мы садимся за стол и принимаемся ужинать. Сегодня он выглядит хуже. Лицо отекло сильнее, синяки набрались ярких цветов. При этом он позитивный, юморной и какой-то будто тёплый. К нему хочется прижаться. У меня сегодня гости были, говорит задумчиво. Видео принесли моего грандиозного падения. Хочешь посмотреть? Снимали на видео, теряю сияние, не понимаю, к чему он клонит. Да, тебе интересно? Могу показать. У него ясный взгляд, смотрит прямо в глаза. Только если пообещаешь, что реветь не будешь. Не могу обещать. Он пожимает плечами, отодвигает пустую тарелку. Спасибо за ужин, благодарит искренне. Не за что. Покажи, Денис, решаюсь я. Обещаю, что не буду истерить. Иди на колени, приглашает он звонко, ударив по бедру. Кривовато улыбается. Через минуту я сижу у него на коленях и смотрю ролик. Особо на нём ничего не видно, только момент удара. Вот тут, видишь? Я поторопился, пошёл в атаку, а рана было. Раскрылся, отхватил лёк. Эй, ты же обещала не реветь. А ну прекращай. Нормально всё. Он щипает меня за задницу довольно больно. По лицу скользит раздражение, что Денису не свойственно. Я собираю с силами. Прости, не знаю, почему так реагирую. Я в посёлке росла, видела драки и не раз. Видимо, забыла, как это. А что это был за бой на ринге? Ты занимаешься профессиональным спортом? Я не знала. Чувствую смущение. Уже нет у меня КМС по боксу. Хочу пролезть в спецслужбы, но туда, куда хотел, пока не прошёл. Сказали, будут наблюдать за мной ещё минимум год. Что? вскидываю я брови и широко улыбаюсь. В спецслужбу он бредит, но Денис совершенно серьёзен. Если это бред, то он в него искренне верит. Улыбка спадает с моих губ. И что теперь? спрашиваю, поглаживая его по затылку, очень нежно, осторожно. Хочу, чтобы ему было приятно. Он пожимает плечами. Попробую, вомо он. Там отбор не такой сложный. Стажёром, конечно, там посмотрим. Если примут, наберусь опыта. У меня огромные планы по жизни, малышка. Хочу многого достигнуть. Ты подожди, пока синяки хоть пройдут, шучу я. Он не улыбается, что непривычно, и выглядит вдруг намного старше своих лет. Взрослым мужчиной, а не наглым мальчишкой. Мне тут же становится неудобно сидеть у него на коленях и заигрывать с ним, дразнить, подкалывать. С таким, какой он сейчас, играть не получается. Я быстро прогиваю на пол. Он не удерживает. Делаю вид, что нестерпимо хочу десерт. Ставлю чайник, сочусь, выкладывая клёры на блюдце. Денис задумчиво ещё раз пересматривает свой ролик. В его глазах решимость и уверенность. В них так много всего. Мне некомфортно. Я будто лишняя, потому что я не часть его жизни. Я просто принесла ему еды. Никто другой ему не принёс бы. В этот момент, словно в насмешку моим мыслям, в дверь стучат, громко, настойчиво. Я тут же чувствую вспышку ревности. Я хотела побыть с ним наедине. Раненный, спесивый, голодный. Он мой. Кто это, спрашиваю. Не знаю, сейчас посмотрю. Денис кусает и клер, рывком поднимается с места, слегка морщится, прижав руку к груди, и идёт в прихожую. Я провожаю его глазами. Разглядываю широкие плечи и спину, крепкие бёдра и ягодицы. Теперь иначе, чем раньше. Он спортсмен, надо же. КМС по боксу. Я не знаю, любовь к жёсткому виду спорта — это плюс или минус для мужчины. Но характер у Гончарова есть точно. Щёлкает чайник, Денис открывает дверь. К своему ужасу я слышу женский голос. Сначала весёлый, затем... Девушка явно напугана зрелищем. «Ну ещё бы, прекрасно понимаю тебя, милая. Сама эти дни нервничаю и переживаю за нашего с тобой кобеля». Она начинает спрашивать, причитать, Денис что-то отвечает ей в полголоса. Это длится не меньше минуты. Я слышу женский смех. Вот гадёныш. Его способность успеть везде выводит из себя. Я иду по коридору, девушка в прихожей. Та самая, что настойчиво приглашала его в гости в прошлый раз. Застывает на месте и смотрит на меня. Я по-прежнему босиком и в футболке Дениса. Подхожу к нему и беру за руку. Он вздыхает, но не отстраняет меня».